Глава шестая. Я скептично осматривала себя в зеркало, выискивая грехи в гриме. Царский костюм сидел как влитой. Парик не сбивался, борода тоже держалась как собственная, а вот корона без конца сползала на нос. Глянула на время и поняла, что придумывать, как не остаться без короны, уже некогда. Плюнула, снова её поправила. Прихватила Скипитер и вышла в комнату, где Макс с Мироном уже тоже переоделись в русские народные сарафаны. У Мирона красный, Макс же красовался в синем. Длинные госы, у Мирона белые, у Макса чёрные, болтались за спинами, а сами мужчины выглядели, мягко говоря, недовольными. Твою величества, заметив меня, протянул Мирон. Хороша, принцесса. Нет, царица. Ты тоже. Кивнула я с усмешкой, осматривая товарища капитана с ног до головы. Мирон кокетливо схватил косу, перекинул её себе на плечо и выставил вперёд ногу в кроссовке 45-го размера, не меньше. Мне ваши черевички не подошли, сообщил Мирон, чуть приподнимая подол сарафана. Я прокашлялась и сильно закусила щёку, чтобы не рассмеяться в голос. Ой! «А откуда это к нам таких шикарных барышень занесло?» Заржал входящий в комнату Федя, держа под мышкой голову лошади. Сам коллега был одет в костюм коня. «Так, конь добежал, ждем принца!» — сострил Макс. «Чем дольше я живу, тем больше понимаю, что сама себе принц!» Пробурчала Алиса, подумала и добавила. «И конь!» Опять с Егором поссорилась. Участливо поинтересовалась я, но сестра только махнула рукой. «У нас новый сотрудник», — указав взглядом на Мирона, уточнил Федя. «Нет, это временная замена Арсению», — просветил его Макс. «А-а-а, мы снова эксплуатируем ухажеров Марьи», — обрадовался Федя. «Ну, в этот раз хоть по размеру костюма нашла, а то на прошлом все наряды как на вешалке висели. Да хляк!» Какие интересные критерии отбора, присвистнул Мирон и обернулся ко мне. Видишь, я идеален? Нет, черевички не подошли, проборчал я, зло покосившись на Федю. Пошли, твоё высочество, опоздаем, поторопил нас Макс, подхватывая большую сумку с реквизитом. Мы вышли на улицу и потопали к нашему старенькому рабочему минивену. Может, на моей предложил Мирон. «У нас стекла тонированные», заржал Макс, который сам же их и затонировал, ибо устал отбиваться от ретивых сотрудников ГИБДД, которые частенько нас останавливали с единственной целью — поржать. Тонкая душевная организация Макса такого произвола стерпеть не смогла, а бить сотрудников дорожной полиции ему запрещали Алиса и Уголовный кодекс, поэтому братец, не раздумывая, отвез нашу сторожку в автосервис. Аргумент принят, легко согласился Мирон. Эх, возмахну, улочка, размахнусь переулочек, прорвёмся опера. Марианна пристал он ко мне. Я правильно понял, парня у тебя нет? Есть, просто я его родственникам больше не показываю, скидывая со своего плеча руку, отговорилась я. Твоё высочество, а тебе не говорили, что врать подданным плохо? Про родственников и твоё увольнение мы позже поговорим. Подмигнул мне Мирон, а я залилась густым румянцем. Корону не потеряй, посоветовал мне товарищ капитан, открывая дверь в салон Миневена, и шутливо поклонился. Прошу, ваше царство. Казню не помилую, нервно пообещала я, понимая, что этого нахала не прошебить ничем. Кручу, верчу, ещё опять свиданий хочу подпихивая меня внутрь, пропел Мирон. Я, кипя негодование, молча влезла в салон и вальяжно уселась на сиденье. Мирон все это время нагло на меня пялился, подмигнул, весело засмеялся и закрыл дверь. Сам устроился на переднем сиденье с Максом. Я же с силой сжала кулаки и тихонько застонала. Судя по довольному и расслабленному виду товарища капитана, кто вообще кому мстит? потому что Мирона явно всё устраивало. Он даже умудрился найти общий язык с моим братом, который вообще-то всех претендентов на роль моего парня ненавидил, просто за факт их существования. Эти двое из Лорца весело переговаривались на переднем сиденье, пока я изображала обиженное высочество и судорожно соображала, что мне делать дальше, потому что пятой точкой чувствовала, товарищ капитан что-то задумал, и мне это точно не понравится. Так к кому мы едем? донёсся до меня голос Мирона. К извращенцам, выплюнул Макс. Наши постоянные клиенты. Там половина пи "Макс!" рявкнула я. Пи дальних коней, заднеприводных, закончил брат. Даже так? Мирон обернулся ко мне, смерив сконфуженную меня насмешливым взглядом. Они наши постоянные клиенты, заступилась я. Уважаемые люди. Извращенцы они, не согласился со мной брат. А в общем, мужик, косу береги и сарафан высоко не задирай. Да, а то если сразишь всех на повал своими супермодными черевичками, мы тебя спасать не будем, закончила я, сдерживая внутреннюю дрожь. Почему-то в компании товарища капитана На меня нападал ступор, а щёки горели так, что я морфушеньку без грима могла играть. Головой понимала, что должна держаться подальше, что это наглая физиономия в кокошнике, самый наглый и бессовестный бабник, который не постеснялся мне подмигнуть, уводя мою соседку к ней домой. Но внутри что-то ёкало каждый раз, когда он на меня смотрел, и это меня беспокоило. Смотрел так, словно я перед ним уже голая стояла и взглядом этим своим ласкал настолько, что хотелось позорно бежать и больше никогда с товарищем капитаном не видится потому что оглянуться не успеешь как он заговорит тебе зубы и окажешься утром в его бесконечном списке женских имён наконец мы подъехали к самому пафосному ресторану нашего города который наши постоянные клиенты обычно арендовали полностью для своих мероприятий Знакомый охранник распахнул нам дверь, заинтересованно поглядывая на Мирона. Новенькое. Матнув головой в сторону товарища капитана, уточнил Толя. Малыш, не шали? Грозно пробасила Новенькая. Толя испуганно икнул, когда тяжёлая ладонь Мирона опустилась на его плечо и искривился. Совсем шуток не понимает. Обижена пробормотал Толя, когда Мирон, а следом и Макс, прошёл по тёмному коридору внутрь. И не говори. Горячо поддержала я, аккуратно просачиваясь мимо Анатолия. Твоё высочество, не задерживайся, поторопил меня Мирон с неудовольствием, наблюдая, как я беседую с охранником. Иду, буркнула я, снова поправляя корону. Мирон дождался меня, снова положил руку мне на плечо, легонько её сжал и прошептал: "Ничего мне сказать не хочешь? Всё, что хотела, уже сказала, и никаких дополнительных свиданий. Ты мне за 2 дня успел надоесть. Я мужчина твоей мечты. Почаще себе это повторяй, как мантру". Прижимая меня к своему телу, произнёс Мирон: "Ты" Мирон договорить не дал накрыл мои губы большим пальцем и проникновенно заглянул в глаза. Мужчина твоей мечты и отец твоих будущих детей. А теперь пошли смотреть на твоих извращенцев. Они не мои, зачем-то пробормотала я. А ты болтун. На следующее представление я тебя к онём Юлием назначу. Тебе даже в образ входить не нужно будет. Следующее, промурлыкал Мирон. В принципе, за отдельную плату в виде поцелуя я готов подрабатывать у вас аниматором. Эх, в даря мы свращениями по извращенцам. Я прикусила язык, решительно скинула со своего плеча нахальную ладонь и гордо прошла вперёд, снова поправляя корону. Мы прошли за кулисы, аккуратно выглядывая в зал. Мирон встал за моей спиной, рассматривая уже довольно весёлую компанию, сидящую за столиками. Знакомые лица, сплюнул он. Я бы каждому только за выражение лиц лет по 20 строгача дал. Нельзя, погрозила я пальцем и резко развернулась. И не вздумай меня опозорить. Я? Да никогда, горячо пообещал Мирон, склонившись к моему лицу. Я открыла рот и закрыла, упираясь ладонями в его грудь. Женские костюмы и плотный грим никак не скрывали харизму и бешеную энергетику Мирона, которая окутывала меня с ног до головы. Дыхание сбилось, а я в который раз напоминала себе картинку вчерашнего вечера, где Мирон горячо целовал Олечку. Пошли работать, хрипло велела я. Пошли, согласился Мирон, не отводя взгляда от моих губ. Я первая сделала шаг назад, обходя товарища капитана по дуге. Мы прошли в комнату персонала, где нам выдали микрофоны. Диджей выключил свет. Мы втроем отправились в зал и... «Доброго вечера», — пророкотал бас Мирона. «Товарищи бездельники, тунеядцы, кто готов праздновать праздник? Эх, не посрамим землю русскую, а что у всех рюмки пусты?» «Официант, наливай, да побольше! Где тут мой жених? Жениха хочу! И приданного, да побольше, побольше!» Я с трудом удержала в руках скипетр и микрофон, желая этим самым скипетрам Мирона и приложить, пока товарищ капитан обходил стол с празднующими, внимательно вглядываясь в их лица. Подошел к депутату. Кажется, его фамилия звучала как Датский, который с любопытством наблюдал за ним и предложил. «Малыш, а давай пошалим». Депутат поперхнулся, явно давно не получая таких недвусмысленных предложений от двухметровой девицы с ярко-красными щеками, смоляными бровями и сорок пятым размером обуви. Мирон же нагло подмигнул спутнице депутата, продолжая свое представление одного актера, ибо мы с Максом просто обалдели от его наглости и и стояли памятниками самим себе и молчаливым укором неугомонному Мирону. Женщина, не смотрите на меня так, я не танцую, а вот вы. Дальше началось что-то совершенно невообразимое. Я попеременно желала то убить Мирона, то повеситься на ближайшем суку, то жевать от злости наклеенную бороду. Потому что сначала Мирон объявил конкурс матерных чистушек, в котором сам же себя и назначил победителем. И пока они с Максом веселили народ, меня просто усадили на стульчик в центре, поправили корону и велели делать царственный вид. Молча. Вот выходит Серёженька. У Серёжи всё получается. Ребята похлопали Серёженьке. Серёжа, молодец. В конец распоясался Мирон, напевая песенку в микрофон и заставляя именинника, к слову владельца компании, которая поставляет интернет и кабельное телевидение практически всему городу, вытанцовывать цыганочку в центре зала, чтобы высочество не заскучало. Высочество в моём лице готово было немедленно подписать указ о казни морфушеньки, почём повешен я её на собственной кассе. И бабарзел капитан в хлам. Но на Родо всё явно нравилось. В поля пошёл даже депутат датский, которого мы с Максом ни на одном мероприятии не могли заставить поднять пятую точку от стула. Вот Витюша слегка разминается. Завёл Мирон песенку: "Ох, заря, я про коня Юлия вспомнила", комментируя действия депутата датского. Сейчас Серёжа слегка аклиматизится, и настанет ворагам всем капот. Ну, плечиками активнее, активнее, подначивал его Мирон. Смотри, как надо. Мирон вдруг схватил свою косу, поднял руку над головой и завертел косой, а сам пустился в присядку, демонстрируя народу голые ноги и свои черевички. Я просто зажмурилась, не в силах больше смотреть на это безобразие. Потому что Мирон завтра выйдет к себе на работу в уголовный розыск, а вот меня за такие фокусы Алиса точно не помилует. В который раз назрел вопрос: "Ну что я такого плохого сделала товарищу капитану, чтобы так меня позорить? И где я так нагрешить-то успела?" Мирон выдохнул, поднялся, поправил сарафан и поднялся на сцену. Поднёс микрофон к губам, чтобы что-то сказать когда свет в большом зале отключился, а в помещении ворвались люди в масках и с оружием. «Всем лежать! Мордой в пол!» И если до того момента я думала, что хуже быть не может, то в тот момент четко поняла. «Может». Мирон резко дернул меня на себя, поднимая со стула, и мы дружно упали на пол. Причем мое падение Мирон смягчил собой, а потом перевернулся, подгребая меня под себя, пока в зале творилось форменное безобразие. «Не бойся, твое высочество!» серьезно", — серьезно шепнул он мне на ухо. «Ты же со мной?» «И что ты сделаешь? Сразишь всех своей харизмой? Добьешь нахальством, а самых стойких приложишь к окошникам?» Возмутилась я, обмирая от страха. «Ха, звучит как план» хохотнул Мирон, посильнее прижимая меня к своему телу. Я лежала на спине, вцепившись в его плечи и боялась даже дышать. Мирон же совершенно спокойно следил за обстановкой, оглядываясь по сторонам. "Да не трясись ты так", попросил он, переводя взгляд на меня. Его лицо оказалось слишком близко, а губы практически касались моих. Я затаила дыхание, а потом взвилась. "Это ты виноват". Здравствуйте, Настя, я снеслася. Я-то тут каким боком приподнял смоляную бровь Мирон. А не надо было так похабно косой над головой махать. До встречи с тобой я сообра в глаза не видела. Ну, в принципе, могу познакомить, но не буду, решил Мирон. Да не трясись ты так, твое высочество. Всё хорошо будет, обещаю. Я не могу не трястись. У них оружие, и мне страшно. Ничего не бойся, прошептал Мирон мне прямо в губы. Величество должны мы уберечь. Дурашливо пробел он, опёрся на ладони и пружинисто поднялся. Я же лежала и старалась дышать через раз, чтобы доблестные сотрудники в балаклавах не обратили на меня лишнего внимания, одними глазами наблюдая, как Мирон расслабленно подошёл к одному из оборовцев скрестил пальцы в какую-то фигуру и что-то отрывисто произнес. Голубые глаза парня в форме приняли идеально круглую форму, потом плечи сотрудника силовых служб затряслись, а сам он опустил голову, махнув Мирона рукой в сторону входа. Товарищ капитан подошел ко мне и протянул руку. — Ваше царшество, пойдемте, не гневайте подданных долгим ожиданиям. Ты когда-нибудь бываешь серьёзным, прошептала я, хватаясь за его руку. Мирон рывком поднял меня, придержал, пока я не приняла устойчивое положение, подмигнул, поднял с пола корону, водрузил мне её на голову и махнул рукой Максу, показывая, чтобы следовал за нами к выходу. Мирон взял меня за руку и уверенно прошёл мимо маски-шоу, которое уложили ровными рядами наших постоянных клиентов и проводили обыск каждого, жёстко пресекая любые попытки мужчин заговорить. Мы вышли на улицу, где у входа стояло несколько полицейских машин, автозак и бродили люди в форме. Я машинально прижалась к Мирону и бострашно. Товарищ капитан же наоборот чувствовал себя в своей стихии склонил голову, посмотрел на меня, неодобрительно покачал головой и посильнее прижал меня к себе, продолжая уверенно двигаться вперёд. И его спокойствие медленно стало передаваться мне. Руки уже не дрожали, а колени не подгибались, только зубы всё ещё отбивали задорную дробь. Мы обошли автозак, вставая за ним так, чтобы от входа нас не было видно. Там уже стоял тот самый голубоглазый боец, явно ожидая нас. Голубые глаза снова прошлись по Мирону, а товарищ Соборович, не стесняясь, громко заржал. Красавец, кто тебя так работал под прикрытием, унижал депутатов до вашего прихода? Так ты знал, налетела я на Мирона. Понятия не имел. Принял кристально честный вид Мирон. Собор мне не отчитывается, кукла. Я простой опер, помнишь? Я что-то уже сомневаюсь, проборчала я. Просто у меня хорошие связи. Мирон повернулся к офицеру и поинтересовался: "Есть во что переодеться и салфетки?" "Ходи так", похрюкивая от смеха, посоветовал ему Соборовец. "Ты неотразим. Ты не снимешь этот макияж салфетками". — сообщила я. — Это профессиональный грим. Соборовец уже просто обнял оружие и ржал, прижавшись спиной к машине. — Твое высочество, ты мне за это поцелуй должна. — Два. — покачал головой Мирон. — А ты мне пучок нервных клеток. — нервно огрызнулась я. — Скажи честно, это ты их вызвал. — Слово офицера, что не я. — Серьезно ответил Мирон. — Не он. — Не он. Утирая слёзы от смеха, вступился за Мирона офицер. У нас тут свои дела. Пошёл я. Ждите здесь, вы можете понадобиться. Офицер лёгкой походкой обошёл автозак и скрылся из поля видимости. А я громко выдохнула, обессиленно опирая спиной об бок автомобиля. Макс сел на куртчке, спрятав лицо в ладони. А Мирон подошёл ко мне и опёрся руками по обе стороны от моей головы, снова закрывая от окружающих. Сильно испугалась. Серьёзно поинтересовался он. «Да», — судорожно кивнула я. «Всё хорошо. Ты в безопасности», — прошептал Мирон, резко притягивая меня к себе и заключая в объятья. «Я должна была его оттолкнуть» должна была что-то сказать или послать товарища капитана вслед за филином ловить моль, но вместо этого я закусила губу, всхлипнула и посильнее прижалась к стальному телу товарища капитана, впитывая в себя его уверенность и спокойствие. Мирон не пытался меня поцеловать. Он просто давал мне то, в чём я нуждалась в тот момент. От него исходила такая сила и нерушимость, что я невольно прикрыла глаза окончательно успокаиваясь в тёплых и таких надёжных объятиях. В тот момент я даже не вспомнила, что он Мирон Демидов, бабник нахал и совершенно невозможный тип, от которого я вообще-то хотела избавиться. Просто вдыхала его аромат и чувствовала, что сердце уже не грохочет о грудную клетку, а тело отогревается сбрасывая оковы страха. Я не знаю, сколько времени мы так стояли пока не заметила оживление в рядах СОБРА. Тот самый голубоглазый офицер, не стесняясь, ругался матом, другой мужчина в гражданском нервно курил в сторонке, а Мирон напрягся. "Твоё высочество, я потом ещё побуду твоим телохранителем, а ты пару минут тут постой. Подожди". Аккуратно отстраняя меня, проговорил он. И только в тот момент я сообразила, у кого собственно искала защиты покраснела до кончиков приклеенной бороды и гордо сделала шаг назад. А счастье было так близко. Снова включил говнюка Мирон. Жди здесь. Макс, присмотри за ней, велел он брату. Но уйти не успел. К нам подошёл уже знакомый мужчина в балаклаве и офицер в штатском, который закурил уже третью сигарету подряд. Майор Ларин представился тот, что в штатском, и обратился к нам. «Господа, вы ничего подозрительного не заметили?» «Нет». Мы втроем синхронно замотали головами. «Ничего». Майор Ларин витиевато выругался и снова пристал к нам. «Напрягите память. Может, оружие? Наркотики?» «Нет». Переглянувшись с Максом, кристально честно ответили мы. «Нет». Ругаясь, на чем свет стоит, майор Ларин нас покинул, пока Мирон переговаривался с соборовцем. «Ладно, выручу», — раздался голос Мирона. «Но вот об этом...» — он обвел рукой вокруг своего лица. «Ты забудешь навсегда. Перед начальством тоже сам отчитаешься». «По рукам!» — серьезно ответил ему офицер, зло сплюнул и выругался. «Твое высочество. Давай на бис, а...» Народ просит. Я икнула под внимательным взглядом Мирона и офицера. «Не могу отказать, когда люди с оружием так вежливо просят», – прокашлялась я. У Соборовца снова затряслись плечи, но комментировать он ничего не стал. «Скажи своим, что на ближайшие десять минут я беру командование на себя», – предупредил офицера Мирон и быстренько ускакал. Прошел к ближайшей клумбе надёргала изнею от цветов, раздал парням в масках и махнул мне рукой. Пошли, кукла. Принимай царственный вид и делай, что говорят. Ладно, кивнула я, хватая Макса за руку. Мы снова вошли в банкетный зал, я встала в центре, а Мирон снова включил тамаду. Сафонов Сергей Игоревич, кто? Я пискнул именинник, всё ещё лёжа на полу в компании всех своих друзей. Встаньте, велел ему Мирон. Виновник торжества, кряхтя, поднялся и зло уставился на офицеров. Сколько лет? пристал к нему Мирон. 50. Когда? Сегодня. Так примите наши поздравления всплеснул руками Мирон, а парни, которые, судя по виду, больше всего желали именинника арестовать и дать лет 20 строгача, протянули ему цветы. Молча поздравлять господа соборовцы посчитали ниже своего достоинства. Именинник свысока хмыкнул, от цветов отказался и приказал: "Ваши маски шоу моих друзей отпустить не хотят?" "Нет прошептал себе под нос один из офицеров в маске, так чтобы никто не услышал. Мирон дождался, пока всех освободят от наручников, проводил офицеров напряжённым взглядом и весело произнёс: Продолжим, господа. Официант, наливай. Подошёл ко мне и тихо шепнул: Их сейчас нужно упаиги в дюндиле. Подключайся. Наша разукрашенная троица скептично рассматривала пьяную в Драбадан компанию уважаемых людей, которые вмиг растеряли весь флёр важности и перешли к стандартному «Ты меня уважаешь?» «Нужно сматываться», — устало произнесла я. «А деньги?» — уточнил Макс. Я уже была готова отказаться от честно заработанного гонорара и поскорее смыться как можно дальше, — Но перед глазами предстало укоризненное лицо сестры. Я вздохнула и сделала шаг вперёд, но была перехвачена сильной ладонью. Ваше величество, не царское это дело долги требовать, сказал Мирон, вернул меня на место и сам потопал к депутату. Несколько минут они о чём-то переговаривались, товарищ Кабидан широко улыбнулся и вернулся к нам. Нам ещё и за маски шоу доплатили. Довольно, сообщил он, отдавая приличную пачку купюр Максу. А вот теперь смытаваемся, и поскорее. Моих сил хватило только перебирать ногами и держать глаза открытыми, пока мужчины собирали наш реквизит и прощались с охраной. Устала, твое высочество. Участливо поинтересовался Мирон, наблюдая за моими вялыми попытками отклеиться от стены и сделать шаг к выходу. Хочешь на ручке? сама, выставив вперёд подбородок, гордо отказалась я. Потом не говори, что я не предлагал. Приобнимая меня за плечо, произнёс Мирон. Я уже привычно скинула его руку, выдохнула и устало пошла к выходу, глядя строго в пол, потому что даже поднять голову было не в силах. Эмоций тоже не было. Пускаться в дебаты с Мироном я не хотела, ибо товарищ капитан был свеж и бодр, словно это не он до этого упоил депутатов до состояния «дрова готовы, забирайте». За окном царила глубокая тьма. Время давно перевалило за полночь, мы уныло топали к нашей машине. По дороге Макс делился с Мироном секретами снятия грима, а товарищ капитан сочувственно поглядывал на меня. День, начавшийся так паршиво, не может закончиться хорошо, вздохнул Макс, открывая передо мной дверь нашего минивэна. С палеони постучи. Устало произнесла я, забираясь в салон. Мирон влез следом, удобно устроился на соседнем сиденье, наблюдая, как Макс заводит машину, и повернулся ко мне. Высочество, не спи. Хочешь, я сделаю тебе массаж? Мирон Открыв один глаз, простонала я. Поймай мне моль. Где я тебе сейчас шкаф с молью найду? Широко улыбнулся товарищ капитан. На хуторе, любезно подсказала я, снова прикрывая глаза. Так меня ещё никто не посылал. Уважительно присвистнул Мирон. Кукла, я принесу тебе самую красивую моль с самого дальнего хутора, но тогда ты от меня точно не избавишься. Я резко распахнула глаза, схватила товарища капитана за лямку сарафана и притянула к себе. Я тебя покусаю, если ты не замолчишь. Заманчиво сверкнув глазами, пробормотал Мирон, пожирая взглядом мои губы. Я испуганно оттолкнула его и вжалась в сиденье, отвернувшись к окну. Мирон же нисколько не растерялся. Нагло обнял меня, прижимая к своей груди, и игнорируя все попытки вырваться, прижал голову ладонью и тихо шепнул: "Спи". А у меня не осталось сил сопротивляться. Стоило только глазам закрыться, как я мгновенно упала в царство Морфея. Ненадолго. Мирон потормашил меня за плечи, томно шепча в ухо: "Приехали. Марьяна" Если ты не откроешь глазки, я прямо сейчас тебя поцелую. Я широко распахнула глаза и выпрямилась. Сон как рукой сняло. Осмотревшись, я поняла, что подъехали мы к родному офису, а на встречу минивэна уже спешат Алиса с Федей. Товарищ капитан распахнул двери, вышел первым. Я подвигла плечами, разминая затёкшие мышцы и двинула следом. Мирон по-джентльменски подал мне руку, помог спуститься и подхватил сумку с реквизитом. "Вы почему так долго?" обеспокоенно поинтересовалась сестра. "Да так", отмахнулась я. "Праздник праздновали". "Мария, если вы с Максом опять пригрозила сестра, то сидеть нам снова в отделении втроём", закончил за неё Макс. "Алис, давай завтра", взмолилась я. У меня силы остались, чтобы только грим снять и доехать до дома. Пошли, я помогу, с милостью велась сестрица, подхватывая меня под локоток. Мы пошли в гримёрную, Алиса включила свет, а я просто упала в кресло, страдальчески глядя на себя в зеркало. Сестра выдохнула и достала ватные диски и специальную эмульсию для снятия профессионального грима. Сиди, я сама. Заметив, что я потянулась к ватным дискам, предупредила Алиса. Хорошо, согласилась я, аккуратно отклеивая бороду. Мань, скажи-ка мне кое-что, осторожно начала сестрица. А какие у тебя отношения с сыном генерального прокурора? Я широко распахнула глаза и открестилась. Никаких. Я понятия не имею, кто в нашем городе генеральный прокурор и кто его сын. Его сын сегодня в костюме морфушеньки развлекал депутатов вместе с моей младшей сестрёнкой, просветила меня Алиса. Мирон обалдела поинтересовалась я, но пазл сложился, и стало понятно, откуда у него в недарожник и хорошие связи. Мирон, подтвердила сестра. А ты откуда знаешь? Ну, После твоей эпопеи со сталкером из прокуратуры я поинтересовалась личностью его начальника и узнала имя генерального прокурора. Так что либо Мирон прокурору однофамилец, либо сын. Не вспоминай его всуе, а то появится. Передёрнула я плечами и скрипнула зубами от досады. Давно его не было. Недели 3 не появляется, выдохнула я. Может, уже отстанет. Может, Вздохнула Алиса, но мы обе знали, что нашим надеждам сбыться не суждено. Мы переглянулись, и Алиса с удвоенным рвением принялась снимать с меня остатки штукатурки. "У тебя с этим Мироном серьёзно?" нарушила она тишину. "Даже не думай, я не буду ему жаловаться", предупредила я. "Мне одного мента за глаза хватает", только выдохнула. "Везёт тебе на неадеквата, сестрёнка". Грустно хмыкнула Алиса. Сначала этот прокурорский, потом пернатый. Филин в сравнении с прокуратурой просто душка. Моль вот на хутор отправился ловить, и всё для меня любимый. Хмыкнула я, не желая продолжать тему. Моль это сильно, согласилась Алиса. Всё. Иди умывайся.